Глава третья. Советник по вопросам правосудия Юстин Асис решил лично запротоколировать признание Луги, взять показания у граждан княжества Тария, осевших в Грас-де-Море, и подготовить документы для передачи в Международный суд, в чью компетенцию входит рассмотрение дел нелегалов и беженцев. Асиса поддержал старший советник Аррес Лайл. Он опасался, что проверка фактов из жизни Луги затянет расследование в итоге ни к чему не приведет. До колонизации порубежья рядовые клерки исполняли обязанности спустя рукава. Придется перерывать все архивы, чтобы узнать откуда лугородом. После отмены резерваций в Грасс де демор хлынули полуветаны, полуклимы и полуориенты, которые якобы жили у родственников за границей. Для получения гражданства достаточно было написать автобиографию и заполнить анкету. Вполне возможно, что Луга никогда прежде не жил в порубежье и придумал о себе легенду. Гражданина другой страны вправе судить только международные судьи. С Лаэлом согласился советник по международным вопросам Шталь. Тянуть с расследованием нельзя. Если до князя Тария доползут слухи, он избавится от неугодных людей, заметет следы преступлений и обвинит Лугу в клевете. Адер воспротивился. Во-первых, главенствующее место в Международном суде занимает представитель Тезара Луге грозит пожизненное заключение, потому как Тезар беспощаден к убийцам. Во-вторых, Адер хотел оградить Эйру от разбирательств Луга и Крикс дали слово, что они не обмолвятся. Но международные обвинители умеют развязывать языки. Во-вторых, Адер не озвучил и советникам пришлось принять его неубедительное «во-первых». А потому Луга предстанет перед судом Граздемора. Секретное совещание подходило к концу. Лайл зачитывал вслух план действий. Асси сделал в блокноте пометки. Шталь набрасывал текст письма Трою Дадье. Адер расхаживал по кабинету, посматривая в окна. Если в ближайшее время Йола и Еми не объявятся, Он сам поедет к клиентам. В дверь постучали. «Ваше Величество!» — послышался голос Дюста. «Вам срочная телефонограмма от главного старейшины Климов». Получив разрешение войти, секретарь вручил Адеру лист и с подозрительной поспешностью ретировался. Читая послание, Адер чувствовал, как холодеют руки, а сердце заходится в бешеном ритме. Усевшись за стол, поймал на себе настороженные взгляды советников. — К нам направляются маруны. — Кто? — переспросили мужи одновременно. — Маруны, — повторил Адер и добавил. — Жрица, две служительницы культа, отряд охранников и стая марант. Утром будут в замке. Советники знали о намерении правителя увидеться с марунами. Как-то на заседании совета Адер пригласил придворного, Виконта Ланира, чтобы тот рассказал, как продвигается подготовка к празднику Ночь Желаний. Для проведения народных гуляний Ланир выбрал древний город Кесадан, что в переводе с языка ветанов означает «три колокола». Кесадан был расположен на окраине бывшей резервации и находился под охраной ветанских защитников, что немаловажно. Национальные союзы обязались оповестить людей о предстоящем мероприятии. Стремясь угодить правителю и в благодарность получить обещанный титул графа, Виконт Ланир хотел пригласить Марун на праздник, но побоялся идти через долину печали. Точнее, его отговорили климы. Передать приглашение вызвались иглы. Так именовали себя люди, которым маранды были равнодушны. На протяжении века иглы выступали в роли почтальонов и прошивали долину туда-сюда, соединяя полуостров Ярул с внешним миром. Любой человек мог за небольшую плату отправить сыну или внуку посылку либо письмо, узнать о здоровье знакомых и родных. Помнится, на том заседании советники забыли о первоочередных вопросах и стали рьяно обсуждать новость. Оказывается, благодаря иглам, истинные хозяйки земель в курсе всех событий, что происходит в стране. И как же все заблуждались, решив, что древний народ, оторванный от внешнего мира, не имеет с этим миром связей? Иглы передали Марунам приглашение на праздник, но вернулись без ответа. Мужи расценили их молчание, как отказ, и неуважение к правителю. А теперь Маруны вдруг передумали. Отпустив взволнованных советников, Адер вызвал работника, время исполняющего обязанности Муна, и приказал приготовиться к приему гостей. Услышав, что это за гости, работник вытаращил глаза. Скоро в замке у всех будут такие глаза. Снабженцы кухни отправятся на рынок, и такие глаза будут у всего поселка. А завтра глаза вытаращит. Вся страна. Адер принялся вышагивать из угла в угол. Почему маруны приезжают именно сейчас? До праздника целых три недели. И как сказать об этом Эйре? Буквально вчера они говорили с ней о тайнах. А это даже не тайна. Это еще хуже. А его задумки знали все, кроме нее. Нетрудно представить, с кем она себя почувствует. Ребенком которого выгнали из-за стола, чтобы хозяева и гости могли посекретничать. Ужасное чувство, будто ты ущербный. Он сам превратил Эйру в лишнего ребенка и выставил из комнаты. В кабинете ее не оказалось. Гюст сообщил, что к ней заходил старший советник Паэл. После разговора она сразу ушла. Адер подавил вздох. И тут он опоздал. Эра явилась через два часа. Стражи разыскали ее намного раньше, о чем доложили Адеру незамедлительно. Но она тянула время, не понимая, что каждая минута ожидания испепеляет в Адере чувство вины. Правитель не должен ждать. Когда Дюст открыл перед ней двери, Адер думал только о том, что он не обязан оправдываться и отчитываться. Он вообще не обязан кому-то рассказывать о своих замыслах. Эйра вошла в кабинет, и вместо того, чтобы извиниться, с равнодушным видом уставилась в пол. Адер не сумел укротить злость и провести черту под двумя часами душевных терзаний. Не сумел отделить подлинные чувства от надуманных. Заговорил, глядя в окно, не желая смотреть на того, кто его не уважает. Эйра дождалась затянувшейся паузы между фразами, сделала реверанс и направилась к двери. «Неужели уйдет?» «Просто уйдет, без единого слова, будто не догадывается, что его тревожит и чего он боится? Неужели так трудно сказать? Не волнуйтесь, они едут не за мной, или я не уеду с ними?» Эйра открыла дверь, и тогда Адер швырнул ей в спину. «Завтра оденься, как подобает одеваться человеку». Она обернулась, прошила его жгучим взглядом, как игла прошивает долину печали. Только игла соединяет миры, а этот взгляд откинул Адера в другую вселенную. Он ждал хлопка дверью, но Эйра удалилась, оставив полоску света, проникающую из приемной в потемневший кабинет. По паркету простучали когти парня, не пожелавшего зайти к хозяину. Из коридора донеслись голоса, и все затихло. Не выдержав гнетущей тишины, Адер отправился в холл. Вечером там всегда собирались придворные, чтобы поделиться планами, обсудить новости, посплетничать. Сегодняшняя новость вынудила их шептаться, разбившись на маленькие компании. Отвечая кивками на приветствие, Адер прошел между креслами, выискивая свою последнюю пассию, о существовании которой почему-то забыл и не вспоминал до сегодняшнего дня. Увидел дворянку, остановился. Обнаженные руки и плечи, игривый прищур и чувственная улыбка. Чтобы это взять, не надо жениться. И разводиться не надо, чтобы взять другое. А другое оказывается таким же, как это. А то, в чем нуждаешься, топчешь, как сорную траву и довольствуешься тем, что самой идет в руки, само виснет на шее и исполняет любые желания. Адыр сделал вид, что не заметил вопроса в глазах пассии. Пересек холл, поднялся на свой этаж. Приказал караульному принести бутылку вина и проследовал в апартаменты. Стояла тишина. Не пели птицы. Не шелестел в кронах ветер, под ногами не шуршал гравий. Солнце пряталось в полупрозрачной утренней дымке и казалось блеклым пятном. Адер закончил пробежку по саду и направился к плавательному павильону. Вода заначастыла, и приятно холодила тело. Круговые волны устремились к мраморным бортикам и с тихим всплеском откатывались от преграды. Взгляд скользил по поверхности, в которой, как в озере, отражались затемненные стеклянные панели, закрывающие бассейн от неба и посторонних глаз. В павильоне утро и день напоминали вечер. Вечер становился ночью, а ночью здесь горели фонари. К ним слетались мотыльки со всего сада, и матовые плафоны превращались в мохнатые шары. Выбравшись из бассейна, Адер взъерушил волосы, взял полотенце, протянутое охранителем. Когда Маруна уедут, он прикажет снабженцу привезти из мороженое с цветами апельсина. Велит слугам принести сюда кресло и пригласит Эйру на ночное свидание. Потянув павильон, бросил взгляд на окна спальни Эйры. Вчера он ждал, что она подставит ему плечо и успокоит хотя должен был сам подставить ей плечо. Ждал, когда она извинится, хотя сам должен был сказать «прости». Ей потребовалось два часа, чтобы взять себя в руки и явиться к нему в кабинет. А ему хватило двух часов, чтобы сварить из гнусных мыслей пойла и вытравить из себя мужчину и человека. Парень, как ужаленный, носился по аллеям, перелетая через клумбы. На площадке перед парадным входом замок вышадивали караульные и стражи. По холлу бегали слуги, смахивая тряпками невидимую пыль. На балконе второго этажа галдели придворные. В начале коридора, ведущего к залу совета, дюст раздавал распоряжение рядовым чиновникам. Увидев правителя, поспешил навстречу. — Что за паника? — — спросил Адер, прислушиваясь к шуму, долетающему из служебного крыла. — Готовимся к встрече с марунами, Ваше Величество! — сказал Дюстоном, с тоном, каким разговаривают с человеком, потерявшим память. Адер не ожидал, что обитатели проснутся в такую рань. Иначе вошел бы в замок через другие двери. С мокрой головой и в спортивном костюме он чувствовал себя голым. Зайдя по лестнице на второй этаж, обратился к дворянам. «По какому поводу собрание?» «Ждем гостей?» — прозвучали голоса в разнобой. «Никогда Марун не видели?» «Не видели». «А Малика тогда?» «Кто?» «Так она же наша». Странно было слышать слово «наша» из уст людей, которые не общались с тайным советником. И еще одна его ошибка. После возвращения Эйры из Ракшады он должен был представить ее придворным но почему-то не сделал этого. Введенный им этикет не позволял ей самой знакомиться с обитателями замка. Она оказалась одинокой среди толпы, взирающей на нее как на привилегированную горничную. Переодевшись в повседневный костюм, Адер проследовал в покое Эйры, надеясь, что ему посчастливится увидеть ее в минуту пробуждения. Ильемин ванной!» — сообщила старуха, сидя на полу у двери. — Правителю к ней нельзя. — Ну, конечно, он же не хазир. Это хазиру все разрешено. Адер принялся шагами мерить расстояние от угла до угла, лавя на себе подозрительные взгляды ракшатки. Откуда она взялась? Иштар приставил следить за Эйрой. Всматриваясь в морщинистое лицо, Адер спросил первое, что пришло на ум. «Как поживаешь?» «Каком кверху», — серьезным видом ответила старуха. Адер споткнулся. «Это как?» «Я вежливо спрашиваю у кухарки. Как дела?» «Внимательно спрашиваю у прачки. Как здоровье?» «Мне весело отвечают. Как Каком сверху?» «Наверное, хорошо». В гостиную заглянул охранитель. «Ваше Величество!» — звонил командир охранительного участка. «Маруны подъезжают к Мадраби». Потеряв терпение, Адер вошел в спальню. Вцепившись ему в локоть, старуха повисла на руке и закричала. Ильемин, здесь правитель! Он идет к тебе!» Стряхнув ее как надоедливую собачонку, Адер ступил в ванную и закрыл дверь перед носом ракшатки. «Вы совсем совесть потеряли?» — воскликнула Эйра, прикрываясь полотенцем. «Мне надоело ждать». «Вы всегда были беспардонным, но не в таких масштабах. Ты это мне говоришь? Вы видите еще кого-то?» Адер погрозил. «Если маруны едут за тобой, хочу, чтобы ты знала, я тебя не отпускаю». Прижимая полотенцем к груди, Эйра села на бортик ванны. Они едут за мной. Адер сел рядом. Они не вспоминали о тебе двадцать шесть лет. Вспоминали. Я получала от них письма. Правда, очень давно. Я написала им, что не хочу принимать сан жрицы. Хочу выйти замуж. Хочу много детей. Они перестали слать письма. Эйра отвела взгляд. Начиталась глупых книжек. Молодая была, наивная. «У нас будет много детей». Эйра наигранно рассмеялась. «У нас?» Адер поцеловал ее в плечо, покрытое капельками воды. «Маруны вот-вот прибудут. Одевайся». «Как, подобает человеку?» «Вчера я сказал глупость. Не надо повторять. Встречу проведем в зале совета. Дюст сообщит тебе время». Адер поднялся. Окинул взглядом обнаженные руки и плечи. Ноги, одна на другой, пальчики в кафельный пол. В уме прикинул. Четыре месяца без женщины. Немыслимый срок. Прислушался к ворчанию старухи за дверью. Заставил себя развернуться и выйти из ванной.